Глава вторая. Пропажа. Когда класс вышел на улицу, Ольга Валерьевна вздохнула полной грудью и зычно произнесла. Замечательная экскурсия. И даже Метелкин вел себя достойно. Спасибо, Егорова. Ничего себе! Вел себя достойно я. А спасибо ей! Возмутился Метелкин, но его никто не слушал. И уж тем более яна стыдливо пробормотавшая спасибо. Разумеется, все тут же об этом забыли. Снова начались обычные учебные дни, и только время от времени Метелкин, вдруг вспомнив, что-то махал ей рукой. — Привет, Егорова! — Чего это он? — каждый раз интересовалась у Яны ее лучшая подружка Катя Фишкина. — Не знаю, — каждый раз врала Яна. — Может, влюбился? Катя очень обижалась. У нее были такие красивые гладкие черные волосы и голубые глаза, что никто в своем уме не думал влюбляться в кого-то другого, во всей параллели, не то что в их родном шестом Б. К сожалению, Яна знала, что Катя права. Не в том, что Метелкин не может в нее влюбиться, но махал минимум раз в неделю и улыбался он ей не поэтому, и подмигивал на скучной географии, которую вел такой худенький старичок, что его не было видно за свитками карт, когда он брел с ними по коридору. Голос у Павла Васильевича был тоже тоненький и тихий, поэтому слышали его только те, кто сидел на первой парте. Яна хоть отличница, но сидела на третьей, и к середине урока, устав слушать, начинала вертеть головой. Тут Метелкин ей подмигивал со своей пятой парты. И чудилось Яне каждый раз в подмигивании, в улыбках его, что он хочет сказать вот так ты егорова я знаю твою тайну ты облизывала экспонаты в музее и поди докажи что только один раз и то случайно одним словом жизнь яны стала еще сложнее чем была до этого, а ей и без того было непросто отличницы в шестом классе быть тяжело гораздо сложнее чем в пятом а ведь я находила еще и в художественную школу Ну как ей Метелкина с его подмигиваниями терпеть? И надо же было оказаться, что подмигивание — это только начало. Да если бы я она знала, чем обернется для нее поход в музей, она бы сама сказалась больной. Лучше один раз соврать. После уроков в среду она, как обычно, вышла с Катей Фишкиной на улицу, и вдруг на них налетел Метелкин. Дернул Катю за капюшон, я не надвинул шапку на глаза и расхохотался. После этого он должен был, как всегда, убежать, но почему-то перестал смеяться и неожиданно миролюбиво спросил, что было на биологии. Биологию Метелкин презирал. Ему не нравилось ботаника, словно даже один выученный урок мог закрепить за ним позорное прозвище «ботаник». Поэтому он терпеливо ждал, когда начнется зоология и глисты. Биологичка же, Рита Максимовна, так же терпеливо ждала родителей Метелкина. Только совершенно напрасно. Мама Метелкина постоянно была в командировках и приезжала только убедиться, что семейство в порядке, папа Метелкина как мог заботился об этом порядке. Но электронный дневник, в который Рита Максимовна строчила гневные воззвания и вписывала н и двойки, в его понимание порядка не входил. А что думал по этому поводу дед Метелкина, и вовсе никому не известно. Дед Иннокентий был главным молчаном двора и уж точно понятия не имел об электронных дневниках, спрашивая иногда у внука обыкновенной бумажной. Их пока к неудовольствию Никиты не отменили, но он успешно прятал свой в разных загадочных местах. — Мы сегодня проходили фотосинтез. Яна поправила шапку и на метелкина решила не обижаться. — Он же к знаниям тянется. Просто как умеет. — Фотосинтез? Это когда...» Она замолчала и возмущенно сдвинула брови, сообразив, что Метелкин и не думает ее слушать, просто идет рядом, будто так и надо. Еще и головой по сторонам вертит, вместо того, чтобы про фотосинтез слушать. Типичный Метелкин. «Ты что, с нами до дома пойдешь, что ли?» возмутилась первой Катя. «Она, похоже, тоже не собиралась второй раз слушать про фотосинтез». «Пойду», — тут же подтвердил Метелкин. «А что, запретишь мне, Фишкина?» Катя наморщила носик и внимательно оглядела Метелкина. Яна вздохнула. Подруга, как самая красивая девочка во всей параллели, решила в этом году обязательно найти себе мальчика, чтобы он носил ее сумку до дома, дарил цветы и покупал пирожки в столовке. Этот взгляд Яна тоже знала. Катя пыталась прикинуть, подходит ли на роль ее собственного мальчика хулиган Метелкин. Если бы Яну спросили, она бы сказала, что не подходит. Он ниже Кати ростом, даже немножко ниже самой Яны, и рыжий. И ладно бы просто рыжий, но еще и вредный. Но спрашивать ее никто не собирался, конечно. «Тогда хоть сумки наши понеси», — наконец приняла решение Катя, как будто первый год училась с Метелкиным в одном классе. «Когда он что-то делал, как попросили?» Яна бы ни за что не попросила. — Никита ведь человек такой. Взбредет ему в голову, он и запольнет ее сумку на дерево или на крышу гаража. Метелкин сейчас не подвел. — Я тебе не верблюд три сумки нести, — заявил он и плюнул далеко. Будто немного все-таки оказался верблюдом. — Одну возьму. И потянул за лямку Яниной сумки. Яна только сильнее уцепила за свои вещи. Больно ей надо под деревом потом прыгать. Но Метелкин не уступал. «Отдай по-хорошему, Егорова!» — прошипел он, потянув на себя. «Обойдешься, Метелкин!» — прошипела в ответ Яна. «Я сама донесу. Так бы сразу и сказал, что тебе Яна нравится!» Вдруг объявила Катя и сложила руки перед собой. «А вы неплохая пара!» Яна от неожиданности отпустила сумку, и Метелкин едва не упал. Но не растерялся и перекинул сумку через плечо рядом с собственным рюкзаком. Но я не уже не было никакого дела до того, что будет с учебниками, если их запулить на дерево. Потому что Катя Фишкина любила сплетничать. И если только она узнавала какой-то секрет, то к концу дня его знала вся школа, и докажи потом, что ей показалось. — Мы просто в одном доме живем, — сказал Метелкин. Наши мамы подруги почти что сестры. Ты что, не знала? «Все знают, что мы с Егоровой сто лет дружим!» Катя скуксилась. То, что все знают сто лет, ее не интересовало. «Ты чего хотел-то?» Яна решила не развивать тему про их с Метелкиным мам, которые даже не были знакомы, хоть их семьи действительно жили в одном доме. Мама Метелкина появлялась во дворе только с чемоданом, когда уезжала или возвращалась из очередной командировки. «А Янина мама...» Работала каким-то важным начальником и двор видела только из окна автомобиля да с балкона. Когда им познакомиться? Да, секретом одним поделиться. Нет, рано Яна мысленно похвалила Метелкина. Надо додуматься. Такое говорить при Кате. Фишкина тотчас забыла, что ее расстраивает больше, что Никита несет не ее сумку или что она не знала про его дружбу с Яной. И встрепенулась. Секрет? «Нет», — повторила она. Красивые синие глаза ее взволнованно заблестели. Яна уже видела, как Катя машинально нащупывает в кармане телефон. Того и гляди, вытащит и сразу же напишет всем подряд по секрету. «Секрет», — повторил Метелкин. «И вот какая штука. Если секрет кому-то рассказать, то можно и по носу получить». Катя инстинктивно сначала схватилась за свой хорошенький носик, И лишь потом возмущенно воскликнула. «Эй, Метелкин, девочек бить нельзя?» «Зато предателей можно», — уверенно ответил Никита и показал свой кулак. Не слишком большой и весь исцарапанный, словно чаще всего Метелкину приходилось сражаться не с предателями, а с котами. К слову сказать, в их сьяной дворе могло случиться и такое. «Ладно, рассказывай давай свой секрет». Не выдержала Катя и красиво взмахнула длинными темными ресницами. Я не бы такие. Но у блондинок ресницы часто светлые, и у Яны именно такие. А краситься, мама говорит, ей еще рано. Нет в жизни счастья. Ведь любой поймет, что никто не влюбится в девочку с короткими светлыми ресницами и с белесыми кудряшками, когда рядом есть Фишкина с ее роскошными ресницами и волосами, как из рекламы бальзама. Я не расскажу, а покажу, пообещал Метёлкин. Если он и был очарован ресницами Фишкиной, то успешно это скрывал, не дрогнул. Это недалеко, в нашем дворе. И Катя с Яной покорно пошли за уверенно шагающим одноклассником, и ладно Яна, сумка, которой болталась на плече Метёлкина, ей было по пути. А Катя? Ей же в другую сторону. Они прошли мимо музея Свернули с тротуара на тропинку, чтобы сократить путь. Яна так обычно не делала. Боялась испачкаться в грязных лужах, которых на тропинке просто уйма. Но сейчас продолжала идти за Метелкиным, как зачарованная. Секрет. Неужели самый настоящий? А ведь могло случиться так, что Метелкин нашел очередного кота, которого надо подкинуть под дверь мореван небольшой. И смотреть, как та ругается с мариванной маленькой, что та развела и подкармливает дармоедов. Так себе секрет. Нетрудно догадаться, что у обеих мариван были нормальные фамилии, о чем Яна и узнала давным-давно, когда нечаянно назвала мариванну большую мариванной большой. Яна была тогда еще маленькая и обрадовалась, что так ошиблась именно с этой мариванной. «Большая мариванна...» Она же Мария Ивановна Ежова не любила котов и Мариванну маленькую. Ну и, как оказалось, когда ее называют большой, ей тоже не нравилось. Она и не была особо большой, скорее толстой, да и то по сравнению со второй Мариванной. Еще она любила яркие куртки и кофты, а зимой носила шляпки, а не платки, как другие бабушки. Такая вот необычная старушка. Впрочем, я не тогда повезло. Она не была ни котом, ни хулиганкой, которых не терпели все старушки дома. Так что Мариванна Ежова просто потрепала ее по волосам и улыбнулась. — Некрасиво так говорить взрослым, — прогудела она. — Моя фамилия Ежова. Ясно тебе, Яночка? Мариванна вообще любила всех называть ласково. Маму Яна назвала Леночкой, папу Димочкой и только дедушку уважительно Василий. Яна подозревала, что все дело в палке, на которую опирался дед. А еще в его густых кустистых бровях. Яна и сама его иногда побаивалась, что уж говорить о Мариванне. В общем, Метелкин с другими такими же хулиганами любил дразнить именно эту Мариванну, потому что у нее не было клюки, да и выдрать крапивы она сроду никого не обещала. Так что Яна по-настоящему удивилась, когда Метелкин привел их с Катей не к теплопроводным трубам, где любили греться бездомные коты и кошки, ах к гаражам. У гаражей Яна не была сто лет. Она еще помнила, как здорово за ними прятаться, а зимой прыгать с их крыш, бегая сразу и от разозленных хозяев гаражей, и от взрослых ребят, которые прятались за гаражами, чтобы курить или целоваться. Но теперь она была серьезной шестиклассницей, да и сугробов ждать еще долго. До поцелуев пусть даже и с каким-нибудь Метелкиным, и вовсе оставалась как до луны пешком. «Ну?» — первый снова не выдержала нетерпеливая Катя, умудрившаяся все-таки пару раз вляпаться в грязь по дороге сюда, и теперь кипящая от возмущения. «Где твой секрет?» «Вот!» — и Никита обвел рукой вокруг себя. Яна огляделась. «Обычное место». Хорошо утоптанная площадка, по краям которой виднелись кустики сухой осенней травы, и все. Больше ничего не было. — Что? Вот! У Кати покраснели уши. Верный признак того, что она разозлилась. Того и гляди, запустит чем-нибудь в Никиту, а тот ответит. Ох, ответит, я на точно знала. Она еще раз оглядела площадку, пытаясь найти подсказку, и тут ее осенило. «Тут что-то было. Стояло что-то, да?» «Ну, наконец-то!» — Метелкин закатил глаза. «У вас, девчонки, можно слона из-под носа свистнуть, вы не заметите!» «Я, между прочим, не в этом дворе живу даже!» Пробормотала себе поднос Катя, но ее никто не слушал. «И что?» я натопнула ногой. Ей показалось, что раздался странный глухой звук, но чего только не бывает. «Ну, убрали отсюда один гараж!» Может, кто-то из соседей перевез его в другое место или продал?» «Согласен», — Никита кивнул. «Гараж мог увести хозяин. Только здесь стоял вовсе не гараж». Последнюю фразу он рявкнул так громко, что напугал ворон, сидевших на соседнем гараже, и те с громким карканем взвелись в воздух. Катя пискнула от неожиданности и закрыла лицо руками. «А вот Яна совсем не испугалась». Только внутри появилась легкая щекотка. Будто перед днем рождения или Новым годом, когда ждешь подарков, но еще не знаешь, какие они будут. «Не гараж?» — шепотом повторила она. «Не гараж», — подтвердил Метелкин. Он так и светился от удовольствия, словно сам спер то, что здесь стояло, и теперь наслаждался произведенным эффектом. «Здесь стояла трансформаторная будка». И она пропала.